Сигара старого Байерда снова погасла. Остывшая она лежала в его руке, а он глядел на какую-то высокую тень, которая появилась из кустов сирени у забора и, померцавшей лунными бликами аллеи, направилась к веранде. Внук его был без шляпы. Он подошел, поднялся по ступенькам, Я остановился в лунном свете, который резко очертил его истребиный профиль, между тем, как старый Байерт, держа в руке погасшую сигару, сидел и смотрел на него. «Байерт, это ты, сынок», — сказал старый Байерт. Молодой Байерт стоял освещенный луной. Под глазами его залегли глубокие тени. «Я не пускал его на эту проклятую хлопушку!» «С каким-то остервенением», — выговорил он наконец. Он шагнул вперед, и тогда старый Байерт опустил ноги на пол, а внук шумом подвинул к нему стул и уселся. Движения его, такие же резкие, как у деда, несмотря на всю их стремительность, были, однако, рассчитанными и точными. «Какого черта ты не сообщил мне о своем приезде?» — сердито спросил старый Байерт. «И вообще почему ты пробираешься сюда, словно вор?» «Я никому ничего не сообщал!» Молодой Байерт извлек из кармана сигарету и чиркнул спичкой о подметку. «Что? Я никому не сообщал, что приеду!» — повторил он громче, заслонив зажженную спичку ладонью. А вот Саймон знал, почему ты извещаешь о своем приезде черномазок, а не родного деда. — К черту Саймона, сэр! — прокричал молодой Байерт. — Кто его просил за мной шпионить? — Не кричи на меня, мальчишка! — заорал в свою очередь старый Байерт. Внук бросил спичку, глубоко и нервно затягиваясь сигаретой. — Не будет Женни! — Полголоса добавил старый Байерд, поднося зажженную спичку к своей потухшей сигаре. «Ну, как твои дела?» «Дай сюда, я подержу», — сказал молодой Байерд, протягивая руку. «Ты подожжешь себе усы». Но старый Байерд резко оттолкнул его, упрямо не выпуская спички из дрожащих пальцев. «Я спрашиваю, как твои дела?» «Разумеется, в порядке» отрезал молодой Байерт. На войне, как и в мирное время, погибают одни идиоты, круглые идиоты. Он снова затянулся, но, не докурив сигарету, швырнул ее вслед за спичкой. Одного я целых четыре дня подстерегал. Изо всех сил старался приманить его к себе. Ничего не видел, только его, да еще череп, со скрещенными костями на его аэроплане. Но что ж он своего добился? Я повис над ним на высоте шести тысяч футов, садил ему всю ленту прямо в кабину, все дыры можно было накрыть шляпой, но подлец никак не загорался. Он говорил все громче и громче, В воздухе веяло сладким запахом белых акаций, а голоса и лягушек звучали назойливо и звонко, как волынка, в которую тупо дудит слабоумный мальчишка. Месяц смотрел на долину из своего серебряного оконца, его опаловые лучи, растворяясь, исчезали в таинственной бесконечности безмятежных далеких холмов. А голос молодого Байерда все звучал и звучал, продолжая рассказ о жестокости, бешеной скорости и смерти. — Тише! — опять напомнил ему старый Байерд. — Ты разбудишь Дженни. Внук послушно понизил голос, но вскоре опять стал говорить громче. И через некоторое время мисс Дженни в белой вязаной шале поверх ночного капота появилась на веранде, подошла к нему и поцеловала. — Полагаю, что ты здоров, — сказала она, — иначе ты не был бы в таком дурном настроении. Расскажи нам о Джонни. — Он был либо пьян, либо совсем рехнулся, — грубо ответил молодой Байерт. — Я не пускал его на этот проклятый кэмл. В то утро... Человек своей собственной руки не видел. Воздух был сплошь забит рваными облаками, и каждому ослу было ясно, что на их стороне кишмя-кишат фоккеры которые поднимаются на двадцать пять тысяч, а тут он на каком-то паршивом камеле. Но он вбил в свою дурацкую башку, что поднимется и долетит до самого Лилля. Я не мог его остановить. Он в меня стрелял. Я пытался его отогнать, а он пустил в меня очередь. Он уже набрал максимальную высоту, но они поднялись не менее чем на пять тысяч футов выше нас. Окружили его со всех сторон, как паршивого теленка в загоне. А один, так тот прямо-таки сидел у него на хвосте, пока он не загорелся и не рухнул. Тогда они повернули к дому.